Глава д е в я т а За четыре недели до расставания. «Тебе б е л о е или к р а с н о е спросил Джей из кухни. «Красная». Из открытого окна тянуло прохладой. Снаружи доносились громкие голоса. Какая-то пара яростно ссорилась. у т н и не считала себя снобом. Начав самостоятельную жизнь, она и сама довольно долго жила на съемных квартирах. И всё же на мгновение пришла в замешательство, когда впервые заехала на парковку возле этого дома. «Вот и хорошо, потому что белого всё равно нет», — усмехнувшись, ответил Джей. Прикусив губу, Уитни осматривала комнату. Совсем не такой она представляла себе квартиру Джея. У неё сложилось впечатление, что у Джея отличная работа в финансовой сфере, высокая зарплата. Он никогда не говорил прямо, однако постоянно намекал на солидный доход. Но э т а квартира. Подобную с таким же замызганным ковром и разнокалиберной мебелью снимали они с Дэном, когда были студентами. Никаких личных фотографий, только пара кинопостеров, зеркало и книжная полка с разной мелочевкой, но без книг. Уитни подумала о собственной квартире, где стены были увешаны картинами, фотографиями Амелии в самом разном возрасте. «А вот и бокал красного для леди!» Джей с улыбкой протянул ей бокал, наполненный наполовину вином. Тёмные волосы падали на лоб, карие глаза сверкали в полумраке. На нём были б р ю к и цвета хаки и голубая рубашка. Внезапно Уитни поняла, почему ей не по себе здесь. Джей совершенно не вписывался в окружающую обстановку. Он излучал богатство, шарм, в отличие от своей квартиры. Возможно, как раз по этой причине он долго не решался п р и в е с т и ее сюда. К ней-то он приходил уже несколько раз. «Вдруг женат», — гадала Уитни, и добивалась, чтобы он пригласил ее к себе. А теперь жалела, что настояла. Джей жестом пригласил присесть с ним на диван. Их колени соприкоснулись, и он одарил её своей мальчишеской улыбкой. Она сделала глоток вина. Тело начало согреваться, расслабляться. Разве важно, что его квартира оказалась не такой, как она ожидала? Возможно, он не придавал значения интерьеру и тратил деньги на какие-то другие, более значимые для него вещи. Или просто был экономным, как её отец. Не будет запаса, не будет результата. Говорил он. «Все хорошо?» Спросил Джей на х м у р и в брови. «Да». у и т н е улыбнулась, чувствуя себя неловко из-за своих нелепых подозрений и нахлынувшего смущения. «Ерунда какая! Волнуется, как на первом свидании. А ведь знает Джея давно. Сколько раз встречались. Вот, любую с ь интерьером». В ответ на шутку Джей весело рассмеялся. «Жаль, не могу похвастаться, что всё это великолепие — моя заслуга». «Только не говори, что ты нанимал дизайнера». Джей снова рассмеялся. «Нет. Полагаю, он справился бы лучше. Честно говоря, квартира не моя». Уитни снова ощутила дискомфорт. Она поёрзала на диване и сделала ещё глоток вина, рассчитывая на его успокаивающий эффект. «То есть теперь, наверное, уже моя. За аренду плачу я». «А мой сосед — вот кому нужно сказать спасибо. Ну или предъявить претензии». Джей шутливо подмигнул. «За декор». «Ты никогда не говорил мне о соседе». «Да разве об этом хочется говорить на свидании?» Джей пожал плечами. «Типа, знаешь, моя бывшая жена обобрала меня до нитки при разводе. Поэтому приходится делить квартиру с другом, пока не с т а н у на ноги». Уэтни с т а л о стыдно за свои подозрения. Протянув руку... Она коснулась его колена. «Так бы и сказал. Я бы поняла. Я и сама в разводе, помнишь?» «Да, только ты, кажется, уже пришла в себя». «Ну, у меня было достаточно времени прийти в себя». Джей придвинулся. Его лицо было совсем рядом. Уголки губ дрогнули в лёгкой улыбке. «Хочешь сказать, что потом становится легче?» «Легче», — безапелляционно заявила Уитни. «И лучше. Вот увидишь». Он отставил бокал на кофейный столик и коснулся ее лица. «О, я уже чувствую, что стало лучше». Сердце Уитни запрыгало в груди. Не успела она поставить вино на столик, как губы Джея отыскали ее губы. Откуда-то донесся странный звук. Уитни тут же отстранилась от Джея. «Твоего соседа точно нет дома?» «Вообще-то э не должно быть». Прикусив губу, Уитни посмотрела через плечо. Шум доносился из одной из спален. «Тогда что там происходит?» «Сейчас проверю, раз уж ты так разволновалась». Джей поднялся с дивана, а у и т н е подумала. «Кто знает, может, это их последнее свидание?» Чрезмерная тревожность была не самым привлекательным её качеством. Есть люди, которые по нескольку раз проверяют, заперты ли двери, прежде чем лечь спать. или идут через парковку, сжимая в руках связку ключей, чтобы при малейшей угрозе дать отпор. Мама говорила, что у нее слишком буйное воображение. Возможно, и так, но Уитни ничего не могла с собой поделать. Тем не менее, обычно она старалась держать в узде свои страхи, скрывать их от мужчин хотя бы в первые месяцы знакомства. Впрочем, может и к лучшему, что Джей теперь знает о ее мнительности. «Это всего-навсего кот». Джей, улыбаясь, вернулся в комнату. «Кот?» Он не упоминал о коте. «Теперь, по крайней мере, понятно, откуда такой запах». у й т н е сморщила нос. «И шерсть на полу». «Да, прости, иногда забываю о своем малыше». Опустившись рядом, Джей притянул ее к себе. «Не волнуйся, он согласился оставить нас наедине». «В самом деле...» Она потянулась к нему, и их губы снова встретились. Наедине. Внезапно по спине пробежала дрожь. Почему? Ведь именно этого она и хотела — остаться с ним наедине. Именно поэтому заставила проверить его, что там за шум. Именно поэтому хотела выпить ещё бокал. Отправляясь на свидание, Уитни чувствовала некоторое угрызение совести — оставляя Амелию одну на диване, с включенным телевизором и миской попкорна на коленях. Но тогда ей ужасно хотелось вырваться хотя бы на один вечер, отдохнуть от подростковых выходок и недовольных взглядов. А сейчас она мечтала оказаться дома. «Все в порядке?» Джей внимательно посмотрел на нее. о й т н и вздохнула, чувствуя себя совершеннейшей дурой. «Да, все замечательно». Его глаза сузились. — А по твоему лицу не скажешь. — Прости. Она нахмурилась. — Не всегда хорошо с тобой. — И все же, — выпытывал он, — и все же Амелия сегодня дома одна. Джей выпустил ее из объятий и откинулся на диван. Она уже не маленькая и вполне в состоянии провести ночь без матери. Уитне не понравился такой ответ. «Ну да. Только, видишь ли, мы не очень-то ладим в последнее время». Уитни совершенно не знала, что сказать, а тем более как выразить своё состояние. «Я бы на твоём месте не беспокоился». Джей снова придвинулся вплотную, обхватил её рукой и притянул к себе. «Уверен, с твоей дочкой всё в порядке». Его рука скользнула под блоску, и Уитни вздрогнула. Приняла его ласки, позволила ему прильнуть к своим губам, поглаживать её кожу, изо всех сил стараясь войти в роль. Поцелуй стал более страстным, и когда Джей уложил её на диван, Уитни ударилась головой о спинку. Она резко освободилась от объятий и села, потирая ушибленное место. «Больно?» — спросил Джей. Уитни уже собиралась ответить, но тут в комнату прокрался кот, мяукнул, и уставился на неё. Кожа зудела, Уитни ощутила прилипшую к ней шерсть. Стряхивая с себя кошачьи волосы, она села прямо. Из полуоткрытого окна доносились обрывки соседских разборок. — Да нет, — сказала Уитни, отворачиваясь от кота. — Извини. Наверное, я сегодня просто не в настроении. — Вижу. — Джей коснулся её щеки. И всё же уверен, с твоей дочерью всё в порядке. В её возрасте я только и ждал, когда родители куда-нибудь уйдут. Он хотел утешить её, а получилось, что расстроил ещё больше. у й т н е пригладила волосы. Джей вздохнул и отстранился. Ладно, намёк понял. Ей стало стыдно. Джей не заслуживал такого отношения. — Жаль, что так вышло, — повторила она. — Уже поздно. Мне действительно пора идти. Он кивнул. — Понимаю. Спасибо, что не обиделся. о й т н и накрыла ладонью его руку. — Мы скоро встретимся снова. Обещаю. Ловлю тебя на слове. Наклонившись, Джей поцеловал ее на прощание.